Глава двадцать вторая Немея ничуть не изменилась, как с той поры, когда Олег здесь появился со своей армией для отражения агрессии Руанска и Линерии два года назад, так и с того времени, когда он впервые проник сюда с недобрыми намерениями ограбить армейскую казну самозванного регента-герцога Неа Ревенора шесть лет назад. В средневековье время вообще текло неспешно, Происходящие изменения были совсем незаметны. Даже тот огромный толчок развития, который дал появившийся в этом мире попаданец Олег, был виден только на относительно небольшом пространстве, а новые удивительные товары тонули среди обычных поделок примитивных ремесленников и мастеров. Но всё же немее находилось достаточно близко от Пскова, чтобы присмотревшись, можно было увидеть кое-какие новшества. В первую очередь это касалось одежды и транспорта, кареты уже прочно вошли в обиход, а также повысившегося уровня санитарии. Требования молодого императора, изложенные в поступающих от него циркулярах, с каждым разом становились все более жесткими. «Мне нужно будет отлучиться по делам», сказал Олег, а грею за завтраком. «Посмотрю на тех моряков, что мне подобрали для брандеров». У тебя тут, как я понимаю, тоже дела есть, так что встретимся после обеда. Какое дело у Агрии будет первоочередным? Олег знал точно. Сегодня же в поселении, где они купили лошадей, поскачут опытные агенты, чтобы выяснить всё про ту мутную личность, что продала им лошадей. Конечно, император мог запретить своему генералу это делать, но зачем будить ещё большее любопытство у своего молодого друга? Пусть работает. Всё равно никого там разведчики не застанут. Тот человек уже на следующий день отправился на север королевства Глаттер, а оттуда его путь лежит и вовсе в южный кланаи, где император со своим начальником тайной канцелярии давно уже надумали организовать контроль потоков контрабандных товаров и наркотиков в верховьях Ирмения. Скрытность действий агентов тайной канцелярии Лешика обеспечивалось их легальным статусом, прикрытием ломбардщиков, ростовщиков или торговцев и наличием у каждого из руководителей отделений канцелярии документа за подписью самого Олега и заверенного магической печатью Сфорца, в котором всем представителям любых имперских служб категорически запрещалось совать нос в деятельность этих имперцев. севдопредпринимателей. Мало того, эти же документы предписывали всем органам разведки, контрразведки и камендатуры оказывать им максимальное содействие. Разумеется, документ распространялся только на официальную, видимую часть работы лешиковских представителей, но вполне надёжно обрубал концы, когда внимание соответствующих служб привлекало их нелегальная деятельность. К сожалению, а в данном конкретном случае к счастью Олегу так и не удалось научить свои спецслужбы вести розыск и дознание, используя прогрессивные методы из его родного мира, потому что он сам таковые представлял довольно смутно. По-прежнему главным методом получения сведений была пытка. Подозреваемых хватали и получали от них всю нужную информацию. Олег лишь дополнил это другими эффективными средствами в виде слежки, подслушивания, подкупа, вербовки и перевербовки. Вот в этом его агенты из ниндзя поднаторели почти в совершенстве. Но с лешековскими людьми при наличии у них столь впечатляющих документов так работать было нельзя, даже если они попадали в поле зрения имперских спецслужб с какими-то подозрительными действиями. Да и других забот хватало, что у сотрудников Агре, что у нечае, что у Бора. На обед может что-нибудь поприличней заказать, спросила Агре. Всё равно Сикл понял, с кем имеет дело. Не, не надо, отказался Олег. Давай не будем выходить из образа. Тут себе дашь слабину там и поехал расслабуха. А я всё же как твой шеф и император должен тебе показывать пример ответственного подхода к делу. И не просто так, а с тем расчетом, что и ты также будешь вести себя при подчиненных, и тогда они будут менее расслабленными, и мы перестанем терять своих замечательных ребят десятками». Агрий воспринял слова своего шефа как очередной справедливый упрек в свой адрес и покаянно опустил голову, хотя Олег-то больше корил самого себя. «Я все понял, дружище Олег», — сказал он. «Не гоже зейноцам шиковать». В режиме стысь, а проще говоря, жадность зеинотцев даже в поговорки этого мира вошла, так что Олегу Сагреюм, выдававших себя именно за зеинотских небогатых дворян, приходилось соответствовать. Трактир в гостевых комнатах, в которых они остановились, служил явкой разведки с форца и теперь империи. Трактирщик сразу же узнал Агрея своего начальника. И бросив взгляд на Олега, сумел быстро сложить 2 и 2 и получить 4. Олег заметил, как трактиччик на рефлексах, увидев спутника своего генерала, перевернул рублёвую монету с изображением герба на профиль императора. Но второй раз смотреть на хозяина земли Псковской не стал опытный жучара. Тем не менее, вчера вечером, обычно всегда щедрый и с понравившимися ему девушками Олег на этот раз расчитался за услуги рабыни в точности, как и было оговорено с её хозяином, причём заплатил не тугриками, а зееноцкими солиграми, выбрав из кошелька самые потёртые 3 десятисолигровые монеты. Понятно, что выразить недовольство рабыня, старательно ублажавшая дворянина полночи, не осмелилась, но разочарование, смешанное с лёгким презрением, он в её глазах заметил. У тебя деньги при себе есть? Расчитайся тогда. Эти слова, сказанные Олегом довольно громко, вызвали насмешку у богато одетого торговца, сидевшего за соседним столом с женой и дочерью. Его дочь, девица лет 18 на вид, хоть и не принадлежала к благородным, посмотрела на двух молодых, и как был уверен Олег в весьма красивых дворян, немного надменно. Деньги в этом мире пока ещё не давали чувства превосходства над знатностью, но постепенно дела тут шли той же дорожкой, что и когда-то на земле. Впрочем, Олег торговать титулами совсем не планировал. Из трактира он прямиком направился к Кречному порту, где у него была назначена встреча с одним из заместителей Лешика, уже подобравшего нужное количество опытных, но не спившихся или опустившихся моряков. Его путь лежал через самые бедные и грязные районы Нижнего города. Уже привыкший к более-менее налаженному городскому хозяйству Пскова, Олег старался дышать, как говорится, через раз, чтобы меньше впитывать зловоние от отбросов мочи и фекальных масс. Встречавшиеся ему подозрительные личности, даже взбившиеся в группы, провожали Олега злыми взглядами, но никаких агрессивных действий не предпринимали. Не обязательно было быть книжным попаданцем, чтобы найти в таких местах себе приключений на пятую точку, но Олег добрался до речного порта без приключений. И причина такой везучести ему была понятна. Дурацкий жёлтый берет, длинные полы камзола, торчащие выше ботфортов уши галифе и немного изогнутый меч, висевший слева на широком кожаном поясе, всё это недвусмысленно указывало на Зейнотского дворянина. А значит, получить с такого прохожего хоть сколько-то монет представлялось невероятным, а вот мечом от него вполне. Зейноцы славились не только бедностью и жадностью, но и задиристостью и мастерским владением своими изогнутыми клинками. Желаете на них посмотреть? поинтересовался один из заместителей Лешика, довольно молодой, лет 30 мужчина с усами и аккуратной бородкой к клинышкам. Я их на всякий случай собрал в таверне. В общем зале сейчас сидят. Уже пьют шельмецы за наш, понятно, счёт. Да, пойдём глянем, кивнул Олег и поморщился, хлебнув местного эля. Только сначала ещё одно дельце обговорим. В таверну, где его ждал представитель тайной службы Лешика, Олег вошёл через служебный вход, где его уже ожидал молодой парнишка, проводивший императора в отдельный кабинет для богатых посетителей. Но судя по качеству эля, что в общий зал, что в кабинеты подавали из одной бочки. Пиво Олег не очень любил и слабо в нём разбирался, но отличить качественный продукт от дерьмового мог легко. Всегда к услугам мудрый Лешиковский ставленник, не зная, как в данный момент нужно обращаться к императору, на всякий случай вообще прямых обращений избегал. Что нужно будет сделать? Олег отставил глиняную кружку с отвратительным пойлом в сторону, хотя пить после прогулки по жаре и смраду ему очень хотелось. Найди корабль для перевозки двоих небогатых зееновских дворян до Растина. А разве они бывают богатые? усмехнулся собеседник. Тут проблема будет. Приличные капитаны даже разговаривать о перевозке таких пассажиров не станут. Как я понимаю, монетами бряцать не нужно. Правильно понимаешь, подтвердил его догадку Олег. Найди хоть что-то, доплывём без комфорта, тут недалеко. И кровь из носа, корабль нужен уже завтра. В крайнем случае пообещай капитану услугу. Придумай что-нибудь вроде как не знаешь, как нас быстрее сопроводить, но не мне одного из лучших саратников Лешка учить. Как найдёшь подходящее судно, сообщи. Где нас с Сагрием найти, ты знаешь, только сам не светись. Генерал-то тебя знает совсем в другом качестве. Пришлю раба, который встречал на входе. Ну и отлично. Пойдём посмотрим на твоих калумбов. Вид отставных моряков вызывал жалость. Пропитые, больные, и что больше всего бросалось в глаза Олегу, их рты или чернели пеньками из гнивших зубов, или совсем были беззубыми. Я с каждым из них переговорил, объяснил заместитель Лешика. Когда они разместились у барной стойки, Олег заказал себе кружку воды за Солигер и получил её вместе с понимающей ухмылкой бармена. С какой стороны браться за парус, знают все. Олег наконец-то утолив жажду и незаметно понаблюдав за своими будущими камикадзе, распорядился: "Послезавтра начинай их переправку в Камень на Ермени. Кроме четверых" «Вон того лысого и тех троих». Он незаметно указал и объяснил, кого имеет в виду. «Эти не доживут, подозревая до исцеления. Но ты и остальные им наливай поменьше. Им нужно будет как минимум две декады продержаться на этом свете, а там уж я позабочусь. Договорились? Ну все. Жду от тебя известий». Попрощавшись, Олег отправился из таверны тем же путем, что и пришел в нее. Корабль, который им подыскал представитель тайной канцелярии, назывался «Улыбка ветра» и относился к галерам класса «Река моря». «Какое убогое зрелище!» — прокомментировал Агри, когда они поздним утром на самом краю причала нашли судно, капитан которого согласился доставить их в Растин. «Можно было бы что-то поприличнее подобрать даже для бедных зеенотцев», «Так это был восточный базар, а не ЦУМ, дружище», — пожал плечами Олег. «Мы люди не избалованные. Нам и такое сойдет». «Эй, мужик!» — позвал он какого-то грузчика, который, избавившись от ноши, спускался с корабля по сходним. «Капитана этого корыта там не видел?» Тот угрюмо посмотрел на иноземного дворянина и пожал плечами, рта даже не открыл. «Матрос!» — крикнул Агри при виде одного из экипажа. «Позови капитана!» Капитаном оказалась здоровенная тётка с грубым почти мужским лицом, разве что без усов и бороды. У неё была короткая стрижка, высокий лоб и массивный нос. Она сошла на берег и подошла к Олегу и Агрии. Вы что, ли пассажиры? Капитан равнодушно осмотрела обоих по очереди. Деньги вперёд платите и поднимайтесь. Через треть склянки отчаливаем. Агри достал из баула мешочек, развязал его и отсчитал 30 двадцати солигровых серебряных монет разных чеканки. Были там и зееноцкие, и хадонские, и таркские. Вот, ровно 2 лигра, протянул он ей полную пригоршню. Пересчитывать не надо. Мельчь-то не было, что ли, капитан невозмутимо приняла в свою ладонь деньги. Она у неё было больше, чем у Агрия. мотнула головой в сторону сходим. Поднимайтесь, там на корме есть для вас пара мест. Разместитесь. Меня зовут Эзира, капитан Эзира. Ну да, Бонд, Джеймс Бонд, негромко пробурчал Олег, уже понимая, что похоже он вляпался. И на старуху бывает проруха, как сказала польская красавица Инга Зайонс, выйдя замуж за друга моего же детства Колю Остенбакина. пришла ему на ум фраза из книги Ильфа и Петрова. Надеюсь, проблем вы мне не создадите, Джеймс Бонд. Нет, помотал он головой и пошёл к кораблю впереди Агрии. О том, что путешествие по Армению будет не очень приятным, Олег догадывался, но он даже не представлял себе, насколько оно будет отвратительным. С Агрием они лежали на двух набитых соломой тюфяках положенным ближе к корме, любовались красивыми тёмно-зелёными пейзажами винорских лесов, ширию водных просторов Ирмения, проплывавшими с юга навстречу судам и дышали смрадом, идущим из трюмов с грибцами. Доски палубы были положены друг от друга на расстоянии почти в 2 пальца, как объяснила им Эзира, чтобы они лучше проветривались и быстро не сгнили от испарений. И через эти щели шёл не только запах пота и немытых тел, но и, что ещё хуже, ароматы мочи и фекалий. На судне были даже двое специальных черпальщиков, которые вёдрами выплескивали в реку стекавшие к корме испражнения вместе с просачивающейся понемногу в трюм забортной водой. До этого Олегу не раз приходилось пересекать Термень на кораблях с гребцами из прикованных к вёслам рабов. Но на речных судах для отправки естественных надобностей их сводили на берег. Здесь же рабы справляли нужду прямо под себя, так что разницу между речным судном и грибным кораблем для плавания по морям Олег теперь стал понимать. Едва они только отошли от причалов Немеи, Олег разглядел на другом берегу верхушку главного здания монастыря Роха, на землях которого когда-то началась война. стремительная карьера амбициозного попаданца. Планы, которые одно время были в голове у него насчет мести монахам, он уже давно отменил, хотя сейчас-то, став императором, Олег мог устроить монахам веселую жизнь. Но зачем? Он решил просто выкинуть их из головы. Судьбу матери и сестры Ингара, в тело которого он попал, Олег устроил к их удовольствию, Незаметно, небольшими дозами, он несколько раз своей магией омолодил одну и периодически исцелял обеих. Обе получили за надуманные заслуги от королевы Венора не титульное дворянство, обе удачно вышли замуж, и, будь ингар жив, у него бы сейчас подрастали младший брат и племянница. Олег же, к своему стыду, никаких чувств к этим детям не испытывал, Но это вовсе не означало, что он не присмотрит и за их судьбами. Так мне тебя пока плывём на этой посудине Джеймсом Бондом звать? Агрев встал на ноги и потянулся. За века хочешь. Олег был в плохом настроении и всё время прикидывал, как скоро они доплывут до Растина. Мне кажется, что мы здесь провоняем так, что никогда не отмоемся от этих запахов. Хорошо хоть что Ринк прислал свои мыльные новинки, а я их взял с собой. И скорость корабля внушает оптимизм. Так по течению плывём-то. Увидев, что один из пассажиров поднялся на ноги, капитан Эзира направилась к ним. Вообще она оказалась совсем неплохой женщиной и профессионалом своего дела. Что устал бокат лёживать? поинтересовалась она у Агрии. Через пару склянок подойдём к камню, там переночуем. Рабам нужен отдых. И так уже была сегодня одна падель, так капитан выразилась об умершем за веслом рабе. Чьё тело Олег видел сам, просто выбросили за борт перед этим сняв с него кандалы. До порта крепости, который королева Иргония передала в имперское управление, оказалось практически меньше 3 суток плавания. От Нимеи они отправились позавчера утром, И сегодня вечером причалит к новому приобретению императора. А от камня до Растина долго ещё плыть поинтересовался он. Ну да почти столько же. Изира смачно сплюнула за борт. "Ну так что вы не надумали?" спросила она у Олега. Улыбка ветра после Растина направлялась к ахеенцам. Агри был уверен, что это судно наверняка повезёт оттуда какую-нибудь контрабанду. Слишком уж темнело капитан, отвечая даже на самые невинные вопросы. Олегу и Агрию Эзира предлагала стать офицерами абордажной команды, которую она будет набирать на свою галлеру в припортовых тавернах Растина. Хотя идти по морю у улыбки ветра предстояло в составе каравана судов, Но в него они не принимали корабли, не имевшие своих абордажных команд. Халявщиков нигде, похоже, не любят. «Нет, пока не надумали. Мы поищем найма на военную службу. Если уж не найдем, тогда к тебе попросимся».